Глава 28. Полковник прислушался к состоянию своего магического ядра. Оно было неспокойным. Слегка резонировало, подрагивая в такт эфирным колебаниям. Будто кто-то тяжелый спрыгивал на тонкий звонкий пол, разнося звуковые волны, сотрясающие весь дом. Что-то весьма ужасное приближалось к планете. «У нас осталось мало времени. Скоро тут появятся некромонгеры. Они уже преодолевают гиперпространство». Необходимо срочно покончить с гостем из прошлого», озвучил надвигающуюся угрозу скин, сверившись телеметрией поступающей с сенсоров, расположенных за границей звездной системы Ирши, тем самым лишь подтверждая тревожные предчувствия хозяина. «Эй, Ландар, приготовься стрелять по станции и по моей команде. Я перемещаюсь себе в апартаменты», — проговорил тот, включив всепланетный канал связи, а про себя добавив, «Вот только кое-кого наколю, как жука». Магический Голем ловко разорвал дистанцию, уклоняясь от выпада Беркутова. Затем также ловко трансгрессировал, каждый раз в разные стороны. Стоило только человеку направить в него оружие. Принято, командующий, жду отмашки, ответила Эльфика профессиональным нейтральным голосом диспетчера, но тут же дала волю эмоциям и добавила: "Дорогой, скорее! В космосе сформировываются проколы". Погоня за последним словом технологии оркастров продолжалась некоторое время. Олег, хоть и сам не черепаха, прыгал и пытался предугадать направление ухода врага, но все мимо. А вселившийся в тело дух вождя на ходу приступил к колдовству, используя резервы маны позаимствованного костюма, и быстро их опустошал. Первым, что нахимичил старый отморозок, это был морок. Возникшая вокруг него марева выплеснула с десяток, как две капли воды, похожих друг на друга копий. Все эти громадины забегали и запрыгали, как кузнечики, сбивая с толку землянина. Искин поначалу пытался отслеживать каждую цель, но те сразу перешли к телепортационному миганию в одной фазе, что сводило на нет все наблюдения. Мужчина почувствовал себя несколько неуверенно. За кем из них гоняться, тратя силы и ресурсы на колонии? Стоило только обозначить движение в сторону одного противника, как остальные своры пытались наброситься со спины. Вместо сломанного меча у голема в клешнях появился увесистый боевой топор, который в случае размашистого удара трудновато будет остановить. Это подлый колдун снова материализовал плоти свои желания. «И долго мы еще так будем играть с ним в кошки-мышки на раздевание? Если у тебя имеются предложения, как отличить оригинал от подделки, то давно пора их обозначить». Запыхавшийся Олег мысленно затребовал помощи у помощника. «По магическому излучению этих тварей отличить невозможно. Все они одинаково ничего не излучают». «Другие же физические параметры поиска также не оставляют надежной на эффективность применений, от их проявления надежно укрывает заклинание Морока», констатировал отсутствие своих возможностей на НИТ. Противники, осознав свою безнаказанность и добившись стабилизации ситуации, сменили тактику. Теперь они водили хороводы, изображая древние танцы войны, отвлекая внимание неожиданными выпадами. Явно вождь изгалялся, уже празднуя победу. «Так, может, среди видимых целей его просто нет, и сейчас он втихую подбирается к нам под покровом невидимости». Олег взмахом лома отогнал резвых призраков, ведущих себя будто настоящие. «Ты можешь распространить в воздухе споры, которые бы излучали информацию об окружающих предметах?» «Это возможно, но потом мы будем не в состоянии их собрать обратно. При попадании на живое существо автономные боты стопроцентно заразят его» произведут необратимый эффект подобной процедуре ассимиляции, только в замедленном режиме исполнения, решил предупредить наноординарец, скованный запретной директивой. «Приступай к распылению немедленно и докладывай, где прячется враг». Взял на себя ответственность полковник, принимая в расчет, что живых на станции никого не осталось. Так что появление новоявленных боргов им не грозит. Мельчайшие, невидимые глазу наночастицы брызнули из открывшихся отверстий скафа в разные стороны. А перед внутренним взором человека появилась трехмерная карта покрытия ими окружающего пространства рубки. Вот волна крошечных маячков достигла ближайших, размахивающих топорами латников и... Прошла сквозь них, не задерживаясь. Постепенно споры заполняли все свободное пространство, выдав с головой нереальность практически всех дергающихся, как первобытные создания, колдованных копий. Для полного анализа требовалось полностью покрытие поверхности в помещении управления станции. А оно было не маленьким размером сопоставимым с десяток волейбольных площадок. Расход активной массы на нитофрос грозя свести на нет кибервозможности Олега, виртуальный план шаг за шагом окрашивался в зеленый цвет. Землянин, чтобы не выдать своей осведомленности, продолжал отгонять от себя несуществующих противников, хаотично перемещаясь от одного к другому. Расчет закончен, пространство проанализировано, искомый объект обнаружен. Тут же на схеме красным обрисовался силуэт хитрого одержимого Эльруса, спрятавшегося за стойкой голосвязи. «Создаем отвлекающий маневр, спровоцировав его на атаку!» Беркутов пошел по кругу, погнавшись за одним из мигающих дублей, делая вид, что потерял самообладание. Двигаясь мимо засады, человек заметил взмах топора спрятавшегося кукловода. В последний момент, уклонившись от удара, космонавт вонзил в подмышку раскрывшегося врага. Вой от дикой боли разнесся под сводами командного центра. Колдовские клоны, потеряв поддержку чар, тут же пропали, растаяв как дым, раненый эльрус проявился, растратив маскировку. Дымящийся корпус его голема завалился на пол. Кровь обильно лилась из пробитого отверстия в латах. Противник ранен, но не критично, после применения магических микстур сможет быстро восстановить свою целостность. Однако плохие новости в том, что он получил заражение. «В нем начался процесс воспроизводства и интегрирования нанитов. Если носитель сейчас не спалить в плазменном факеле, мы со временем получим ужасный коктейль «Почище нас!»» и скин, просканировав повреждения, выдал анализ развития ситуации. «Ну так нет проблем! Выстрел с башни по станции сожжет тут все с гарантией!» Человек уже набрал воздуха, чтобы по каналу связи озвучить команду супруги, как та сама объявилась в эфире. «Всем, кто меня слышит, нам нужна помощь!» Планету Иршу атаковали корабли некромонгеров. Массовый прорыв захватчиков на низкую орбиту. На фоне криков жены слышатся выстрелы. Они уже проникли в диспетчерскую. Спешите, нам долго не продер. Тревожный голос оборвался на полусловии. Подтверждение слов девушки станцию сотрясли крупнокалиберные удары, сболтавшие все незакрепленные предметы. Затем раздался вой аварийных систем, оповещавших о срочной эвакуации экипажа из-за критических повреждений целостности корпуса. Устоявший на ногах полковник склонился над замеревшим штурмовым комплексом клыкастых. «Эй, Друлован, я знаю, ты там внутри слышишь меня. Чувствуешь попадание. Это твоя обещанная награда прилетела, как ты и хотел. Тебя никто не придет спасать. Отправляйся в ад с своим работодателем. Землянин развел руки в стороны, и между ними прошел разряд, активирующий перемещение.